После шестого урока я чувствовал себя так, словно всю ночь продежурил в редакции, но в номере, тем не менее, прошла чудовищная ошибка. В учительской меня трепетно ждала группа проштрафившихся пятиклассников. На первом уроке у них была физкультура, поэтому на моем втором они безумствовали. Я отобрал приличное число дневников и пообещал бузатерам седьмой урок. Но это случилось в начале дня, а теперь к концу непонятно было, кого, собственно, собираются наказывать, меня или их. Нарушители дисциплины стояли на вытяжку, смотрели виновато преданными глазами и тихонько поскуливали. Мы больше не будем. Единственный, кого я не пощадил, перемазанный синей пастой Шибаев. Представляю, чтобы с ним было в эпоху чернильных авторучек. Ему абсолютно все равно, сидеть на седьмом уроке или терзать учителя группы продленного дня. Уже сейчас он обещал вырасти в грозу микрорайона и сотрясатель опорных пунктов охраны порядка. Пройдет два года, и учителя с родителями, показывая друг на друга, закричат «Куда вы смотрели?». Итак, я великодушно вернул все дневники, кроме одного, предупредив в очередной раз, что больше прощения не будет. Как только моя авторучка коснулась разграфленной страницы дневника, похожий на лист накладной, Шибаев тут же оборвал свое «Мы больше не будем» и равнодушно следил за рождением надписи, извещающей о его безобразном поведении и призывающей родителей немедленно прийти в школу. Закончив писать, я из любопытства пролистнул дневник и с пещеренной автографами всех учителей, включая директора. Когда невозмутимый Шибаев ушел, Борис Евсеевич созерцавший всю сцену, заметил. «Я вас поздравляю, Андрей Михайлович. Но вы взялись за трудное дело». «Не понял». «Пока увидеть его родителей никому не удавалось. Только ваш покорный слуга, — разъяснил котик Гордона скромно, — однажды сподобился поговорить с папашей по телефону. И он сказал мне, — у вас своя работа, у меня своя. Говорят, хороший производственник, лауреат квартальных премий. «Смешно!» Но, к вашему сведению, Шибаев не самый плохой родитель. Есть и такие, что все время за учителями приглядывают. Знаете, как нудные мужья проверяют, чистая ли жена посуду вымыла или, скажем, белье постирала? Пока не сталкивался. Столкнетесь? С расходниковым обязательно столкнетесь. И Борис Евсей, чепически откинувшись в кресле, начал рассказывать о младшем научном сотруднике Расходникове. При этом имени учителя морщились, как от сверлящего звука бор машины. Когда его сын, общеизвестный Ген Расходников, пошел в первый класс и вскоре вернулся домой без варежек, Валерий Анатольевич, что называется, достал педколлектив проектом внемедовственной охраны детской раздевалки. Потом ему показалось, что ребенок стал допускать в речи сельские и простонародные обороты. Он ходил на уроки, проверял выговор учительницы начальных классов. Действительно, не то оковший, не то аковший. Самая памятная история случилась два года назад. Расходников возмущенно заявил, что его сын абсолютно не знает и никогда не узнает немецкого языка. Но не из-за отсутствия способностей, и слух абсолютный, и память феноменальная, а из-за профессиональной непригодности преподавателя Лоты Вильгельмовны, которая имела глупость сказать Валерию Анатольевичу, что в условиях школы, без репетитора, Язык по-настоящему не выучишь. Расходников поднял родительский мятеж, отправил письмо на высочайшее имя, где сообщил о капитулянских настроениях у отдельных членов педагогического коллектива и добился изгнания Лоты Вильгельмовны из школы. На ее место и пришла после института Елена Павловна. Тогда окрыленный Расходников решил съесть и Лебедева, которая с нерастраченной принципиальностью влепил генеб по физике двойку за полугодие, да еще посоветовал в 9 класс документы не подавать. Комиссия, вызванная Валерием Анатольевичем, согласилась с мнением учителей, и посоветовала Расходникову не морочить голову людям, а следить за успеваемостью и знаниями собственного ребенка. После этого удара Расходников угомонился или, как считает котик, затаился. Но Гена неожиданно подналёг на физику и все таки очутился в девятом классе. «Единство усилий семьи и школы», — подытожил Борис Евсеевич. «А может быть, Расходников в чем прав?» — спросил я. «Не в этом дело. Недостатки тоже можно искоренять по-разному. чувством печального долга или с упоением, жестоким наслаждением». Потом котика позвал по телефону робкий девичий голос. «Да, деточка», — сказал Борис Евсеевич. «Ну, конечно. Я тебя тоже целую». «Дочь?» — спросил я. Почти отозвался котик, положив трубку, и стал собираться. Я остался в учительской один, невзначай дождался Елену Павловну. Она снова поправила перед зеркалом свою баснословную кофточку, Спросила, как у меня успевает Борин, потом, рискованно перегнувшись через подоконник, выглянула в окно и махнула кому-то рукой. Из школы мы шли вместе. У самых ворот Елену Павловну ожидали три наших восьмиклассницы. После занятий они успели переодеться и выглядели так модно и раскрепощенно, что скандальная кофточка учительницы казалась скучным амбундированием классной дамы. Казаковцева по-товарищески протянула мне узкую ладонь, и они ушли, бурно обсуждая затею, от которой мальчишки просто отпадут. В растерянности я несколько минут потоптался возле школы и увидел, как из двери, гордо неся свежеподреставрированное лицо, выплыла та самая преподавательница начальных классов, чью мамашу Стась постоянно вызывает для объяснений. Холодно кивнув мне, она направилась к белым «Жигулям» с архитектурными излишествами на бампере. Томный автолюбитель глянул на меня с чувством классового превосходства и, привычно не загнувшись, открыл ей переднюю дверцу. Она села, подставила щеку для ленивого приветственного поцелуя. Конечно, нет ничего удивительного, думал я, шагая к автобусной остановке, что привлекательная молодая женщина-педагог ждет от своего суженного материального изобилия. Странно другое. Откуда искомое изобилие берется? Разумеется, не у юных избранников, а, например, у их сорокалетних родителей. Обычно объясняют, заработали за границей. Но если так пойдет дальше, мы скоро как у Уэльса поделимся на две расы, работавшие за рубежом и не работавшие. Причем те, кто служит своему отечеству, не выезжая за его пределы, окажутся расой низшей, второсортной. Размышляя таким образом, я добрался до издательства. В холле мне пришлось долго припираться с вахтером, охваченным административным восторгом и бдительно стоящим на страже тайн печати и ведомственной столовой. Внимательно осмотрев мой журналистский билет, он сообщил, что с такими ходит полгорода. Но в конце концов я прорвался. Минут сорок пришлось просидеть возле полупрозрачной двери заведующего краеведческой редакции. Затесненным стеклом метались цветные тени, и доносился бесконечно повторяющийся диалог. «Родненький, план не резиновый». «Ну вы же обещали». «Родненький, от меня не все зависит. Я не директор». «Но ведь есть резолюция директора. Резолюция не позиция в плане». «Но ведь вы обещали». «Родненький». Наконец, родненький, посидевший в боях за место в тематическом плане, не старый еще мужчина, вышел из кабинета и отправился искать правду в высших эшелонах издательской власти. «Кто следующий, заходите», — распорядился заведующий, похожий на хирурга, которому перед многочасовой сложнейшей операцией нужно быстренько вправить грыжу случайному пациенту. «Присаживайтесь, слушаю вас внимательно». Сказав это... Он предусмотрительно прикрыл газеты бланк типового договора и опасливо поглядел на мой портфель, где, по его мнению, таилась мина замедленного действия, толстая папка с рукописью. Мысленно заведующий уже прикидывал, как станет объяснять мне, что путь в литературу начинается за письменным столом, а не в кабинетах редакции. «Я не автор, мне просто нужна ваша консультация». «Родненький», — задохнулся он. — Слушай, слушаю вас внимательно. Я рассказал ему о поиске и цели моего прихода. — Какие молодцы! — взволнованно похвалил заведующий. — Очень, очень нужное дело. Если найдете воспоминания, сразу несите нам. Ну, а если роман, так ведь, собственно, воспоминания у вас, — подсказал я. «Да-да-да-да-да, точно-точно», — задумался заведующий. «Совершенно правильно, но это было, знаете, до меня. Вот что, сходите в 408-ю комнату, там сидит наш старейший сотрудник, Евгений Семенович. По-моему, он как раз и вел ту серию. Сошлитесь на меня. И вот еще что». Но тут зазвонил телефон, и в течение получаса, виновато поглядывая на меня, заведующий снимал какие-то вопросы по своей собственной рукописи, выходящей в другом издательстве. «Спасибо вам, родники!» И, наконец, закончил он разговор, благодарно опустил трубку и снова обратился ко мне так, словно и не отвлекался. «И вот еще что! Потом обязательно загляните ко мне!» Как только я вышел из кабинета, туда вдвинулся раз старикан в мощном, будто сшитом из драпировочной ткани двубортном пиджаке, Под мышку он держал толстый альбом в плюшевой обложке. Этого ходока я знал еще по газете. В альбом были вклеены десятки фотографий, запечатлевших пребывание выдающихся людей в различных трудовых коллективах. Под снимками стояли примерно такие отпечатанные машинки и подклеенные подписи. Писатель и поэт Вера Инбер среди ветеранов и проновского движения. Красной стрелкой обозначен я, третий справа во втором ряду. Никто не мог понять две вещи. Во-первых, как, не являясь ни поэтом, ни писателем, старик очутился на всех этих фотографиях. Во-вторых, что, собственно, он хотел от изнемогших издателей. В 408-й комнате происходило общередакционное чаепитие. Когда я открыл дверь, все поглядели на меня так, точно я вломился в супружескую спальню в самый неподходящий момент». Не будь у меня опыта газетной работы, я бы ретировался и еще несколько дней краснел, вспоминая о своей неотесанности. «Что вы хотели?» — спросила меня унизанная пластмассовыми браслетами редакционная дама. «Я хочу видеть Евгения Семеновича. Меня прислал заведующий редакции». За всем своим видом дало понять, что ссылкой на руководство их не запугаешь, но тем не менее со стула поднялся лысый человек в джинсовой куртке и вежливо попросил Идите, пожалуйста, в комнату 411 я следом. Извините, ради Бога. Отсчитывая номера кабинетов по нарастающей, как бы отыскивая нужный дом, я долго плутал по коридорам, однако нужная комната оказалась в противоположном конце, в непонятном закутке. Туда меня отвела молоденькая, модная секретарша из тех, что ездят на работу в личных автомобилях, в то время, когда их непосредственных начальников мнут в городском транспорте. В комнате сидели два редактора, задумчивые, усатые, такие похожие, словно их рекрутировали из одной деревни, где все жители-родственники. Они показали мне стол Евгения Семёновича и продолжили разговор. Писать. А чем ему писать? Он жизни настоящей не знает. А где он ее узнает? На даче у папаша Графомана? Вскоре пришел Евгений Семенович, и я повторил ему рассказ о наших поисках, сочувственно предположив, что рукопись за много лет могла затеряться. Ну что вы! Зарегистрированные рукописи не теряются и не горят. Девиз у ваших ребят правильный. Я хорошо помню эти воспоминания. Очень честные были. А составитель действительно, пока мы канителились умер.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 не дергайся, по телефону можно сделать все, кроме детей. Вернувшись домой, я достал из морозилки пельмени, которые леплю сотнями, если на меня находит тоска, и заправился. Легенду, что холостяки питаются плохо и поэтому мучаются желудочными заболеваниями, придумали одинокие женщины. Потом я курил на балконе,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 и наотрез отказался подъехать в грильбар на углу Садовой и Кропоткинской. Завтра утонченного Макса будет мучить похмельная совесть. Почти в одиннадцать я вспомнил про рыбу и позвонил тому самому газетному волку, некогда учившему меня обращаться с телефоном. Он отозвался бодрым утренним голосом, как будто только-только сделал зарядку и позавтракал. «Рыба? Подожди, сейчас пороюсь в картотеке».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 Например, «Карась, кита, ставрида, шпроты, хек, севрюга, сом, навага, осетрина». Со временем дары Марии и рек могли превратиться в такие, например, запоминающиеся строчки. «Для нас всегда открыта в школе дверь, расстаться с ней не надо торопиться». И вот однажды...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 «Знаете, Андрей Михайлович, после многослойных извинений попросил председатель Совета ветеранов, вы все-таки сошлитесь на меня. Черугин хоть и не наш, а все же мы на одном направлении воевали».